Я стоял неподвижно, не зная, что предпринять, но они, должно быть, не заметили меня и, постояв несколько минут, ушли в лес, вероятно, за дичью. Я переждал немного и хотел было уже вернуться на стоянку, думая, что появление львов спугнуло слонов, и, досадуя, что напрасно беспокоился, но внезапно услышал в конце просеки треск и направился в ту сторону. Там опять был проход в высоких кустах, но до того узкий, что я едва мог различить путь перед собой. Пробравшись по нему, я вышел на другую просеку, и посередине нее, не далее как в восьмидесяти ярдах от себя, увидел моих трех слонов. Раненый стоял, опершись о дерево, и, по-видимому, едва держался на ногах. Другой стоял с ним рядом, а третий немного впереди. Вдруг этот третий круто повернулся и ушел в лес. Я подождал с минуту, недоумевая, что мне делать. Идти ли назад на стоянку и отправиться на охоту на рассвете с людьми или напасть на слонов сейчас же? Первое было, конечно, гораздо благоразумнее. Напасть одному на трех слонов, да еще при свете луны, вещь не только рискованная, но даже безрассудная. С другой стороны, они могли к утру уйти далеко, и я остался бы опять ни с чем. Я решился напасть на них немедленно. Как это сделать? Выйти на просеку я не мог. Они тотчас же увидели бы меня. Нужно было незаметно подкрасться к ним в кустарнике. Я начал осторожно пробираться вперед, но никак не мог найти точки, с которой можно было бы выстрелить незаметно, и потому двинулся за тем, который ушел в лес. Проход, сделанный им, резко поворачивал в сторону, образуя острый угол. Я осторожно заглянул за этот угол, рассчитывая увидеть невдалеке от себя хвост слона, и вдруг, к своему изумлению, увидел прямо перед собой ярдах в пяти его голову со слегка поднятым хоботом. Это меня до того удивило, что я с минуту стоял в оцепенении. Должно быть, он удивился не меньше моего, однако опомнился первый и крикнул, словно собираясь напасть на меня. Бежать было немыслимо. Вокруг рос кустарник, а если бы я бросился назад, он мигом настиг бы меня. Я поднял ружье и, не целясь, выстрелил ему в грудь. Выстрел прозвучал громко в безмолвном лесу. Слон вскрикнул и на секунду словно замер на месте. Признаюсь, я растерялся. Мне следовало бы сразу же выстрелить опять, но я этого не сделал. Не успел я что-либо сообразить, как он бросился на меня. Его страшный хобот взвился надо мной, как темная полоса. Я бросился бежать, а он пустился за мной. Мы пробежали несколько ярдов, и он повалился мертвый. Пуля, должно быть, угодила ему в легкие. Я спасся чудом, но не успел еще порадоваться этому, как, оглянувшись, увидел позади, шагах в пятнадцати, двух других слонов, вероятно, прибежавших на выстрел, и теперь каменными громадами надвигавшихся на меня с двух сторон. Почти не целясь, я выстрелил в голову одному из них. Пуля попала прямо в мозг, и серый великан рухнул, как пораженный молнией. Но передо мной еще оставался страшный противник, раненый самец со сломанным клыком. Он уже наступал на меня, надвигаясь, как туча при бледном свете месяца. Я поднял ружье, прицелился ему в шею, и тут оружие дало осечку. Я вспомнил, что ружье было немного испорчено, Не теряя времени, я прыгнул в сторону и едва избежал страшного удара хоботом. Он прошел совсем близко от меня. Затем я пустился бежать со всех ног, не выпуская из рук ружья и рассчитывая спрятаться где-нибудь в кустах. К счастью, раненый самец не мог бежать так быстро, как обычно бегают слоны, но все-таки он был от меня не дальше, чем в трех футах, и я никак не мог увеличить расстояние между нами. Так пробежали первую просеку. Я надеялся попасть, во вторую через проход, которым вышел на нее из первой, но в попыхах пробежал мимо. Бегу, оглядываюсь и нигде не вижу хода в чаще плотной, как стена. Что мне оставалось делать? Я круто повернул, как делает затравленный заяц, и побежал назад. Слон не мог затормозить так быстро, как я, и это дало мне возможность перевести дух. Но очень скоро он опять начал догонять меня, и я внезапно почувствовал над своей головой его горячее дыхание. Одному Богу известно, что я перенес в эту минуту. Невдалеке от себя я увидел большое дерево и бросился туда, чтобы спрятаться за ним. Он налетел на дерево и свалил его как тростинку, ударившись о него головой. К счастью, я успел отпрыгнуть в сторону, и ствол рухнул мимо, но один из сучьев задел меня и опрокинул на спину. Слон пробежал мимо, но тотчас повернулся ко мне. Не имея возможности подняться, я почти бессознательно сделал попытку вновь выстрелить. Ружье на этот раз послушалось, грянул выстрел, но слон продолжал бежать на меня, и я даже не знал, попал ли в него, а сам, придавленный суком, не мог встать на ноги. Он был уже рядом, когда вдруг остановился и стал медленно опускаться на колени. В эту минуту я лишился чувств. Очнувшись, я заметил по положению луны на небе, что пролежал в обмороке по крайней мере часа два. Я насквозь промок от росы и сначала не мог сообразить, что со мной и как я попал в эту пустынную местность. Но, увидев перед собой неподвижно стоявшего на коленях исполина, понял все. — Да полно! Убит ли он? — мелькнула у меня мысль. — Может быть, он жив и только отдыхает? С трудом выкарабкавшись из-под придавившего меня сука, я зарядил ружье, подкрался к слону и заглянул ему в глаза. Взгляд его тускло светился при свете месяца тем страшным стеклянным блеском, который свойственен только мертвому глазу. Не было никакого сомнения, мой страшный противник закончил свою жизнь. Несколько минут я стоял молча, глядя на его исполинскую тушу, облитую лунным светом, и мысленно благодарил Бога за спасение. Затем стал пробираться на стоянку и кое-как добрел туда, едва передвигая ноги. Мои люди еще спали. Я не стал никого будить, выпил глоток водки, сбросил с себя верхнее платье и башмаки, завернулся в одеяло и уснул мертвым сном. Когда я проснулся на другой день, солнце стояло уже высоко. В первую минуту мне показалось, что все испытанное мной прошлой ночью было всего лишь сном. Но стоило мне пошевелиться, как я убедился, что ошибаюсь. Все мое тело страшно болело, и особенно плечо. Хопа, и еще один из носильщиков сидели у разведенного огня. Утро было очень свежее, и разговаривали. Я стал прислушиваться. «Ужасно мне надоело бегать за слонами, которых никак нельзя догнать», — говорил Хоба. «Макумазан, так звали меня мои люди, может быть, и храбрый человек, но он какой-то сумасшедший. Стоит ему чего-то захотеть, так подавай ему непременно. Кругом пропасть всякой дичи, а ему видишь подавай слонов, да еще именно тех, которых он наметил. Да мы быстро с этим покончим, скажем ему, что не пойдем за ним дальше». «И все тебе тут». «И пора», — согласился его товарищ. «Нужно образумить его, пока у нас еще шкура цела. Во владениях вам бы нам не сдобровать. Здесь пропасть духов и привидений. Я сегодня ночью слышал сквозь сон, как они охотились. Несколько раз стреляли. Нет, пора, пора нам убираться отсюда, пока у нас еще цела голова на плечах. Что нам смотреть на этого сумасшедшего? «Хоба!» — крикнул я, приподнявшись на циновке. Будет тебе болтать, лентяй! Вари скорее кофе!» Оба носильщика мигом вскочили с места и принялись ухаживать за мной с подобострастием, сильно шедшим вразрез с пренебрежением, с каким они только что отзывались обо мне. Тем не менее, когда я напился кофе, все носильщики явились ко мне и объявили, что если я хочу продолжать искать слонов, то могу идти один, а они со мной не пойдут. Я притворился, будто их заявление сильно меня огорчает и начал их уговаривать. Они стояли на своем, уверяя, что не останутся и дня в стране, где духи стреляют по ночам. Я возражал, что если бы стреляли духи, то у них, наверное, были бы воздушные ружья, выстрелы которых смертные слышать не могут. Но мои уговоры на них не действовали. Они упрямо стояли на своем. «Или пойдем назад, или иди дальше один». «Хорошо, пусть будет по-вашему», — согласился я, наконец. «Только вот, что я предложу вам». Поохотимся за слонами еще полчаса, не больше, и если мы их не найдем, то я готов идти за вами и даже совсем уйти из владений вамбе». На это предложение они согласились с охотой. Мы снились со стоянки, и я повел их на просеку, где стоял на коленях убитый мною слон. Они вдалеке от него лежали и двое других. Завидев их еще издали, мои люди остановились и начали молча указывать мне на них. «Вот они!» прошептал Хоба чуть слышно. «Они спят». «Ты думаешь, они спят?» спокойно спросил я. «А то как же?» ответил Хоба. Также шепотом, очевидно, удивляясь, что я говорю громко. «Нет, Хоба, они убиты». «Убиты?» воскликнул Хоба вне себя от изумления. «Кто же их убил?» «Как ты зовешь меня, Хоба?» уклонился я от прямого ответа. «Макумазан». «Что значит Макумазан?» «Бодрствующие в ночи. Таков я и есть». Слушайте, все вы, трусы лентяи, пока вы спали прошлой ночью, я вышел один на слонов и убил всех троих, каждого одним выстрелом. Смотрите, вот мой след, а вот их следы. Вот что сделал я один. Смотрите и стыдитесь своей ленности и трусости. Несколько минут все молчали. Один за другим подходили они каждому из слонов и осматривали их, не говоря ни слова. О! сказал наконец Хоба. О инкуноси, инкуноси, умкулу! О, вождь, великий вождь, Зулу!» «Ты не простой человек, Макумазан. Простой человек не мог бы сделать того, что сделал ты. В тебе сидит великий дух. Веди нас куда хочешь, мы всюду пойдем за тобой без спора». И точно. До самой последней минуты, пока они оставались со мной, между нами больше не было разногласий. Моя безрассудная выходка чуть не стоила мне жизни, но все же кончилась счастливо и внушила моим подчиненным такое доверие ко мне, что, кажется, скажи я им, прыгайте в пропасть, вы не убьетесь, они прыгнули бы, не задумываясь. Ну и слоны же это были. Таких клыков я никогда больше не видел ни прежде, ни после. Один клык большого слона весил 160 фунтов, а остальные четыре клыка по 99,5 каждый. «Вещь неслыханная!» К сожалению, большой клык пришлось распилить надвое. «Ах вы, варвары!» — вмешался я. «Неужели вам не жаль было?» «Легко вам говорить, молодой человек», — улыбнулся Квотермейн. «Если бы я этого не сделал, мы бы и вовсе не смогли бы унести его, особенно в таких обстоятельствах, которые попали потом». «Значит, ваша история еще не конец?» — осведомился Гуд. «А история хороша, Квотермейн. Право, я и сам не придумал бы лучше». А он сурово взглянул на Гуда. Вы мне не верите? Спросил он. Что ж, верьте или не верьте, как вам будет угодно. Да, моей истории еще не конец. Самое интересное впереди, только сегодня я больше рассказывать не буду. Устал. Да, вряд ли стоит рассказывать, когда людям правду говоришь, а они не верят. Сколько мы ни старались, умилостивить его, все оказалось напрасно, и так как действительно было уже поздно, то мы простились и разошлись по своим. Комнатам. Глава 5. Майва На следующий день прежняя компания вновь собралась обедать к моему приятелю. И после обеда все опять уселись у камина с трубками и сигарами. Поломавшись немного, недоверие высказанное Гудом, задела его за живое. Вотермейн согласился наконец продолжать свой рассказ. Покончив с клыками, начал он, пообедав слоновым сердцем, Под жареным слоновым жире, кушание, скажу я вам самое привкусное на свете, мы принялись распиливать большой клык. Время шло уже к вечеру. Люди, которым я поручил это дело, замечу мимоходом, весьма нелегкое, работали усердно. А я сидел под деревом, покуривая трубочку, и следил за их работой. Вдруг кто-то дотронулся рукой до моего плеча. Я оглянулся. Передо мной стояла туземка, лет двадцати, высокая, стройная и замечательно красивая, с корзиной местных плодов на голове. Марем, Здравствуй!» — сказала она, хлопнув по туземному обычаю в ладоши в знак приветствия. «Откуда ты взялась, красавица?» — удивился я ей. «Насколько мне было известно, поблизости не стояло ни одного краля. Ты продаешь плоды?» «Нет, великий белый охотник, я принесла их в подарок», — ответила она. — Хорошо, спасибо тебе, — поблагодарил я. — Передай корзину моим людям. — Но знаешь, белый человек, подарок за подарок, — заметила она, чуть улыбнувшись. — А, вот как. Ну, понятно. В этом презренном мире ничто не делается даром. Чего же тебе надобно? Бусы? Она утвердительно кивнула головой. — Хорошо. Я сейчас скажу моему главному носильщику, чтобы он открыл тебе ящик с бусами. Выбирай любое ожерелье. С этими словами я хотел позвать Хоба, но она остановила меня. «Кто дает собственной рукой, тот дает вдвое», произнесла она с каким-то особенным выражением в голосе. «Ты хочешь, чтобы я сам дал тебе бусы?» – догадался я. Мне почему-то показалось, что она хочет поговорить со мной наедине. «Изволь, я готов исполнить твое желание». Говоря это, я встал и пошел с ней в ту сторону, где стоял сундук с бусами. Она последовала за мной. «Как тебя зовут?» Осведомился я по дороге. Майва, Откуда ты родом?» «Ты хорошо говоришь на наречии Матуку. Видно, ты из этого племени. Я из племени Бутиана, которым правит Ньяла, Но я долго жила среди Матуку. Я одна из жен Вамбе». При последних словах ее глаза сверкнули каким-то диким блеском. «Как же ты сюда попала?» недоумевал я. «Пешком пришла», ответила она отрывисто. Разговаривая так, мы пришли к сундуку с бусами. Я открыл его, выбрал одно из самых красивых ожерелья и подал ей. Она накинула украшение на себя, почти не взглянув на него, и, увидев стоявший возле сундука пустой ящик, начала перекладывать в него плоды из своей корзины. На дне корзины было несколько листьев, похожих на листья кучукового дерева, но только гораздо крупнее. Выбрав один из них, она понюхала его и подала мне. Думая, что она хочет, чтобы я тоже понюхал его, я поднес его к лицу и вдруг заметил на нем какие-то красноватые знаки. «Разбери эти знаки, белый человек», — чуть слышно произнесла она. Я стал всматриваться в лист, исцарапанный чем-то острым. Там, где едкий сок растения выступил наружу, засохнув, он принял зеленоватый оттенок. К моему великому удивлению, знаки оказались словами, написанными по-английски. Я прочел следующее. «Белому, который охотится теперь во владениях вамбе». Предупреждаю вас, что вам грозит большая опасность и советую бежать как можно скорее через горы в земли Ньялы. Сегодня на рассвете вам бы посылает отряд, чтобы убить вас и всех, кто при вас находится, за то, что вы осмелились охотиться в его владениях не принеся ему прежде подарка. «Ради Бога! Кто бы вы ни были, помогите мне! Уже шесть лет я в рабстве у этого демона. Меня бьют и мучают каждый день. Он перерезал всех нас, а меня пощадил, потому что я умею ковать железо». «Майва, жена Вамбе, передаст вам это письмо. Она бежит от мужа к своему отцу Ньяле, потому что Вамбе убил ее ребенка. Постарайтесь уговорить Ньялу, чтобы он пошел войной на Вамбе. Майва знает тайный проход в горах и может провести там войско. Вы будете вознаграждены за труды. Изгородь вокруг хижины Вамбе вся из слоновых клыков. Ради Бога, не оставляйте меня. Не то я покончу с собой. Я не в состоянии более выносить моих мучений». Джон Эвери. «Эвери, великий Боже! Да это друг моего детства!» Воскликнул я вне себя. Майва взяла у меня из рук лист, перевернула его и подала мне. «Это еще не все», — сказала она. «Читайте дальше». Я сейчас узнал, прочитал я, что белого охотника, которому я пишу, прозвали Макумазан. «Если так, то это должно быть мой старый приятель Кватермейн. Если это ты, дружище, умоляю тебя именем нашей дружбы, выручи меня. Смерти я не боюсь, но я не хотел бы умереть, не отплатив вамбе. Дай бог, чтобы это был ты. Я знаю, ты меня не покинешь». «Нет, старый друг, я тебя не покину», — подумал я. «Только как мне до тебя добраться? Вот вопрос. Нужно будет что-то придумать». Игра стоит свеч, выручить друга детства и притом приобрести разом столько слоновой кости, сколько мне и за год не добыть охотой, черт возьми, еще бы не попробовать. Пока я раздумывал, Майва стояла передо мной, не спуская с меня глаз. Я обернулся к ней. — Ты дочь Ньялы и бежала к отцу от мужа? — спросил я. — Да. Зачем ты бежала? Вместо ответа она сунула руку в кожаную сумочку, висевшую у нее на плече. Вытащила оттуда мертвую ручку ребенка и протянула ее мне. Я с ужасом отпрянул. «Вот зачем я бежала», — сказала она. «У меня был сын от Вамбы. Ему было полтора года, и я любила его. Но Вамбы не любит своих детей. Он убивает их всех. Боится, что они убьют его, когда вырастут. Он давно убил бы и моего ребенка, но я просила за него». На днях несколько солдат прошли мимо меня, когда я сидела с сыном, и поклонились ему, называя его своим будущим Инкости. Вам бы услышал это, пришел в бешенство и ударил ребенка. Ребенок заплакал. «Хорошо же», — сказал злодей, «ты у меня еще не так заревешь». Она приостановилась на минуту, затем продолжала со страшным спокойствием в голосе. В числе вещей, которые он отнял у перерезанных им белых людей, был капкан для львов. Он так велик, что четыре человека с трудом могут открыть его. На этом месте рассказчик запнулся и, помолчав с минуту, словно собираясь с духом, продолжал. «Слушайте, господа, вы знаете, я человек бывалый, и чего уж только не повидал, но видеть, как мучают детей, да даже просто говорить об этом я не могу, это выше моих сил. Вы сами догадаетесь, что сделал изверг Вамбе, и чему несчастная мать была вынуждена стать свидетельницей» не знаю, как у меня хватило сил выслушать ее рассказ, а она поведала мне об этом страшном злодеянии без запинки, ровным, спокойным голосом, только губы ее слегка дрожали. «Что же ты теперь будешь делать, Маева?» — спросил я, стараясь говорить как можно спокойнее, хотя весь кипел от бешенства. Она гордо выпрямилась, глаза ее дико сверкнули. «Что я буду делать, белый человек?» — переспросила она твердым, как сталь голосом, — со страшным ледяным спокойствием. Буду добиваться своего день и ночь, ночь и день, и не успокоюсь до тех пор, пока не увижу своими глазами, как Вамбе умрет той же смертью, какой он убил моего ребенка. Хорошо сказано, заметил я. Да, согласилась она, хорошо сказано. Могу ли я, о, могу ли я забыть? Смотри, эта мертвая рука покоится у моего сердца. Так же покоилась она, когда была жива. И теперь, хоть рука и мертва, она каждую ночь выходит из своего убежища и гладит меня по волосам, и хватает мои руки своими крошечными пальчиками. Каждую ночь делает она это, она боится, чтобы я не забыла. О, дитя мое, дитя мое! Десять дней назад я держала тебя у груди, а теперь вот все, что мне осталось от тебя. С этими словами она прижала губа мертвую ручку и содрогнулась всем телом, но глаза ее были сухи. Слушай дальше, продолжала она, немного успокоившись. Белый, которого Вамба держит в плену, всегда был добр ко мне. Он любил моего ребенка, плакал, когда его убивали, и не побоялся сказать Вамбе в глаза: "Ты не человек, а зверь". Хотя знал, что его самого могут убить за это. Он придумал, что мне нужно сделать. Он сказал мне, «Вамбе заставил тебя похоронить своего ребенка. Скажи ему, что тебе нужно прожить одной-две недели в пустыне, чтобы очиститься после того, как ты прикоснулась к мертвому телу. Ведь у вас существует такой обычай. Уйди одна и беги к своему отцу, уговори его, чтобы он пошел войной на Вамбе в наказание за смерть твоего ребенка». Так я и сделала. Перед тем, как мне уйти, Вамбе пришли сообщить, что какой-то белый охотник охотится в его владениях бы в это время был пьян. Он страшно взбесился и послал отряд убить Белого и забрать все его вещи. Тогда кующий железо, — она имела в виду Эвери, — написал тебе письмо и велел мне отыскать тебя, что я и сделала, Макумазан. «Благодарю тебя», — проговорил я. «А как велик отряд вамбы. Сотни человек и еще полсотни. А где они теперь? Там». Маева указала рукой на север. Они уже близко. Я видела вчера, как шел отряд, но догадалась, что ты должен быть ближе к горам. Пошла сюда и нашла тебя. Завтра на рассвете убийцы будут здесь. Может быть, я пожал плечами. Но макумазана они уже не найдут. Я знаю этот народ. Они увидят убитых слонов, остановятся и наверняка устроят себе пир. А мы тем временем уйдем. Тут мне пришло в голову, что хорошо было бы отравить мясо слонов тряхнином. Они поели бы мясо и передохли бы все сами, но, к сожалению, у меня было мало стряхнина. «Скажите лучше, что не решились на подобное дело», — заметил я. «Говорю вам, у меня было мало стряхнина», — сердито воскликнул Аллан. «Как вы думаете, сколько его нужно, чтобы отравить мясо трех слонов?» Я замолчал и улыбнулся, так как был убежден, что мой приятель не решился бы, ни за что подобное, даже ради спасения своей жизни. Но он ужасно любит выставлять себя человеком бессердечным. Тут его слабость. Между тем Алан продолжал. В эту минуту Хоба, которому я еще раньше приказал собираться в путь, пришел сообщить мне, что все готово. Отлично, — произнес я. Мы выступаем в путь сейчас же и пойдем как можно скорее, иначе не миновать нам беды. Вам выслал отряд, чтобы убить нас, и воины уже близко. Хоба позеленел от страха. Я говорил тебе, что судьба ходит во владениях Вамбы. Он смотрел на меня с упреком. — Так что ж, — небрежно откликнулся я, — и пусть ходит, а мы пойдем побыстрее ее, и она нас не догонит. Ну, ребята, берите груз и в путь. — А клыки? — робко спросил Хоба. — Их берите, конечно. Неужели, вы думаете, я брошу их после того, как они достались мне такой дорогой ценой? Куда же нам идти? Осведомился я у Майвы. Туда, — ответила она, указывая на гору, которая высилась милях в сорока от нас, разделяя владения Ньялы и Вамбе. Я знаю ущелье, которое ведет через гору. Мы перейдем его и завалим с той стороны камнями. Тогда наши враги не попадут в него, и им придется обходить гору кругом, а это займет у них день, и еще день, и еще полдня. За это время мы успеем прийти туда, где будем в безопасности». «А сколько нужно времени, чтобы дойти до этого ущелья?» – поинтересовался я. «Если мы пойдем быстро-быстро и будем идти всю ночь и весь день, то завтра к вечеру окажемся там». Признаюсь, я поморщился и свистнул, значит, нам предстояло пройти почти без отдыха миль сорок пять. Но делать было нечего. Мы захватили с собой столько слонового мяса, сколько каждый мог нести. И перед тем, как уйти, я заставил Маеву поесть. Не без труда удалось мне уговорить ее подкрепиться. Она не думала ни о еде, ни об отдыхе, ни о сне, ни о чем, кроме мщения. Затем мы пустились в путь. Майва шла впереди, показывая нам дорогу. Я шел рядом с ней. Пройдя с полчаса в гору, мы очутились на уступе, с которого можно было обозреть местность на много миль вокруг. Майва остановилась и, приставив руку козырьком к колбу, стала вглядываться вдаль. Вдруг она тронула меня за плечо. Я обернулся. Она, не говоря ни слова, подала знак, чтобы я посмотрел вниз. Я повиновался. Миль милях восьми от того места, где мы только что стояли, Я увидел какую-то светлую полосу, ярко сверкавшую и переливавшуюся в лучах заходящего солнца. «Что это?» — спросил я. «Это копия воинов Вамбе», — ответила она. «Видишь, я сказала тебе правду, они идут быстро». «Да ты не пугайся», — прибавила она, вероятно, заметив по моему лицу, что эта новость мне вовсе не по вкусу. «Они увидят убитых слонов и непременно остановятся. Пока они будут пировать, мы уйдем далеко. Не унывай, мы еще можем спастись».